Глава четвертая «Вы решили мне отомстить, верно? За то, что я отказалась идти с вами на свидание прошлой зимой?» — спросила она, наблюдая, как краска заливает лицо мужчины. Вадим отрицательно покачал головой. «Не буду врать, ты мне понравилась, я хотел познакомиться с тобой поближе». Киру смутило слово «хотел», то есть получается сейчас он этого не хочет?» «Сначала ты показалась мне не только красивой, но еще и умной, интересной девушкой, с которой можно поговорить. Я не люблю умирать от скуки, пытаясь поддерживать бессмысленные разговоры. И вот я ошибочно решил, что с тобой все будет иначе», — продолжил мужчина. «Ошибочно?» — Кира подняла вверх одну бровь. «Да, ошибочно. Теперь я так не думаю». но еще бы! Это не я отказала!» — А вам не так уж и хотелось, — ехидно бросила девушка. — Слушай, давай не будем пререкаться. Я пришел не за этим. У меня к тебе дело. Да, я завалил тебя, но по-другому я не знал, как заставить или уговорить помочь мне. Вадим выглядел смущенным. Лицо его покрывали красные пятна. — И что вам нужно? Кира отступила назад, так как мужчина напирал подталкивая ее вглубь комнаты. «Я прошу тебя поехать в гости к моей семье и притвориться, что ты моя невеста», — сказал историк и покраснел еще сильнее. «Это важно. У меня безвыходная ситуация. Иначе бы я не решился на такое бесчестное действие. Родные настаивают, требуют уже определиться и представить им свою девушку. Либо они сами подыщут мне жену». Кира хмыкнула. Видно, совсем туго у препода с женщинами. Ну, сам виноват. Одеваться нужно поприличнее, и люди бы потянулись. Почему именно я? Вот Ксюша, например. Она бы согласилась. И заметьте, ее даже заваливать не было никакой необходимости. Ведь она-то, в отличие от меня, действительно не готовилась к экзамену. Уже не так резко сказала Кира. Во взгляде ее мелькнуло сочувствие. Ведь по сути своей она была девушка добросердечная и отзывчивая. Да вообще, помогать другим любила. Признательность окружающих тешила ее самолюбие. «Я не могу взять любую девушку с улицы. Она должна отвечать определенным требованиям. Комарова не подходит по нескольким критериям». Мужчина отрицательно покачал головой. «Да? И по каким же?» Глаза его собеседницы засверкали от любопытства. Вадим все напирал, подходя ближе, и Кире пришлось перейти из крохотной прихожей в комнату. Она вернулась на свой диван и жестом предложила гостю занять кресло напротив. Тот кивнул, устроился на мягком сидении и продолжил. — Невеста, которую ждут мои родственники, должна быть красива, умна, с длинными волосами. Желательно до пояса, как у тебя. — Никаких особенных условий я не вижу. Таких девушек полно, — махнула рукой Кира. — Есть еще одно. Ее красота должна быть полностью естественной. Тебе достаточно смыть тушь и губную помаду, а все остальное уже имеется. Я долго присматривался к остальным студенткам. И ни одна всем набором качеств не обладает. Либо глупа, либо некрасива а нарощенные ресницы и ногти, да еще и наколотые губы, есть у большинства. И не забывай про волосы. Настоящая русая коса, по-другому никак. — Странные требования, — протянула девушка. — Вашим родственникам не мешало бы пересмотреть предпочтение. В гелевом маникюре нет ничего страшного, как и во всех остальных процедурах, кстати. — Но сама-то их не делаешь, — резонно вставил Вадим. Кира пожала плечами... Кира пожала плечами и бросила взгляд на висящее на противоположной стене зеркало, украдкой любуясь симпатичным личиком. — По мне они не нужны. Я и так достаточно красивая. — Вот поэтому я к тебе и обращаюсь. Помоги мне, пожалуйста, — настаивал мужчина, не спуская с собеседницы карих глаз. Первой мыслью Киры было немедленно отказаться. «Помогать ему после того, как он завалил меня на экзамене, выставил полный дуры перед всем курсом? Нет уж, будет знать, как пользоваться служебным положением», — подумала она. И в ту же секунду почувствовала озноб. И это несмотря на то, что на улице был жаркий летний день. Мурашки поползли по телу, то ли от холода, а может быть, от страха хотя ничего страшного вроде и не происходило. Или все же происходило? В горле у девушки пересохло, а кровь громко застучала в висках, заглушая остальные звуки. Окружающая комната вдруг показалась ей маленькой и темной, какие-то тени зашевелились по углам, нагоняя панический ужас. Всё это Кира видела лишь краем глаза ведь ее внимание было приковано к собеседнику. Она почувствовала, что тонет в его золотистых глазах. — Что со мной происходит? — изумленно подумала девушка. Вадим подался вперед и впился в нее взглядом. Он старался изо всех сил, прилагал все свое небольшое мастерство для того, чтобы подавить волю студентки, заставить ее поверить в необходимость помочь ему. И та поддалась. Ее большие серые глазища распахнулись еще сильнее. Излишне черные ресницы, покрытые слоем туши, задрожали, а розовые губы слегка приоткрылись, готовясь сказать «да». На секунду колдун отвлекся, скользнув глазами по растерянному лицу девушки. Потеряв зрительный контакт, Он утратил контроль, и жертва смогла ускользнуть. Она опустила глаза и больше не смотрела на него. Вадим мысленно обругал себя, но тут раздался голос Киры. — И вы поставите мне отлично? — тихо спросила она. — Я уже поставил. Историк достал зачетку девушки и открыл на нужной странице. — Вот, отдам, если ты поедешь сейчас со мной. Моя родня живет в часе езды от города. Потом я привезу тебя обратно. Кира засомневалась. Ехать куда-то с человеком, которому она не доверяла, было страшновато. К тому же он проявлял к ней интерес, как мужчина к женщине. Вдруг завезет куда-нибудь и изнасилует. Но внезапно проснувшийся внутренний голос говорил ей, что нужно поехать. Он зародился у нее в голове и твердил что ничего плохого не случится, и раз уж оценка получена, нужно помочь преподавателю. «Я не знаю», — протянула она. Вернуть зачетку очень хотелось. И все же возникший где-то на задворках сознания здравый смысл мешал ей согласиться. Пугала, что встреча пройдет не в городе, где девушка будет в относительной безопасности. Вадим Глебович предлагал отправиться куда-то далеко, в незнакомое место, откуда она не сможет добраться обратно самостоятельно, что не могло не вызвать некоторые опасения. «А на чем мы поедем? На автобусе?» — спросила девушка, вспомнив, что утром повстречала преподавателя в общественном транспорте. «Так ты согласна?» — обрадовался он. «Нет, не на автобусе. У меня есть автомобиль» правда не новый, иногда приходится гонять в сервис, вот как сегодня. Но сейчас все в порядке, машину забрал, так что не волнуйся, доставлю туда и обратно в лучшем виде. Кира все еще не могла решиться, но понимала, что это было бы отличным выходом из положения. положения.ё-таки историк приличный человек вряд ли он осмелится причинить ей какой-либо вред. Конечно, запросы у его родни довольно странные. Даже, можно сказать, эксцентричные. Но если подумать, то можно понять, почему Вадим выбрал именно ее. Действительно, большинство студенток не могли бы так легко принять свой естественный облик. Татуаж бровей и нарощенные ногти или ресницы — так просто не скроешь. Поколебавшись, она кивнула. — Ладно, но я надеюсь, вы не станете приставать ко мне? — сказала Кира не беспокойся просто познакомлюсь с семьей и все к тому же не припомню чтобы я по собственной инициативе позволял что то лишнее в кабинете я проявил естественную реакцию любого мужчины на откровенные призывы красивой девушки принуждать тебя к близости в мои планы не входило кира смутилась вспомнив как ладони историка скользили по ее плечам горячая волна прокатилась по телу заставив затрепетать Она вспыхнула и отвернулась. «С этого момента называй меня Вадим и на ты, ведь мы же пара!» Преподаватель поднялся. «Платье выбери подлиннее. Мои родные очень консервативны. Я подожду тебя в машине, возле подъезда». Кира кивнула. Когда мужчина ушел, оставив зачетку на столе, она первым делом открыла ее и пролистала до нужной страницы. Желая убедиться, что там стоит нужная запись. Теперь, когда экзамен наконец-то сдан, и ей больше не грозили сложности с учебой, ехать куда-то с подозрительным профессором не особо хотелось. У нее даже появились мысли запереть дверь и не открывать, если он вздумает вернуться. Ага, а вдруг он в зачетке отметку сделал, а в ведомости нет? Тогда эта оценка будет недействительной. «В таком случае я точно никогда не сдам экзамен», — подумала она и со вздохом принялась собираться. Девушка надела свое самое любимое платье, светло-голубое, муслиновое. Оно свободно сидело по фигуре, а длиной было, почти до щиколоток. Кира расчесала свои ухоженные волосы и заплела их в косу, стянув на конце резинкой, а затем очистила лицо от макияжа. Если можно так назвать, несколько мазков туши для ресниц, которую она нанесла перед тем, как отправиться на пересдачу. Осмотрев себя в зеркало, она осталась довольна. Этакая скромница, но очень симпатичная. На всякий случай девушка оставила голосовые сообщения нескольким своим подругам, в которых подробно рассказала, с кем собирается уехать. Так что если препод решит ее похитить то друзья будут знать, кто это сделал». Подстраховавшись таким образом, Кира спустилась во двор. Она поискала глазами профессора и сразу же обнаружила его неподалеку от двери подъезда. Вадим стоял возле видавшего вида серого автомобиля отечественного производства. «Сразу заметно, взяток не берет», — подумала девушка вспомнив, на каких дорогих машинах приезжают в универ менее щепетильные преподаватели. В другой ситуации она никогда бы не села в такую колымагу, боясь, что может попасться на глаза знакомым, но сейчас выбора не было. Мужчина распахнул дверцу со стороны пассажира, приглашая ее занять это место. Кира молча устроилась там и пристегнула ремень безопасности. Вадим обошел автомобиль и сел на место водителя. «И «Еще. Ни при каких обстоятельствах не ешь красных ягод», — сказал он и завел мотор. «Каких ягод?» — спросила кира Ответа не последовало. Мужчина то ли сделал вид, что не расслышал, то ли действительно шум мотора заглушил слова девушки. Переспрашивать она не решилась. Кира не любила выглядеть глупо и навязчиво, поэтому все вопросы задавала только один раз. Машина быстро катила по дороге к выезду из города. Казалось, какая-то неведомая сила помогает ей в этом. Стоило старенькому автомобилю подъехать к светофору, как сразу же загорался зеленый свет. Все встречные машины как будто расступились. Никто не подрезал, не перекрывал путь, а впереди расстилалась абсолютно пустая дорога. Киру это немного удивило. Живя в этом достаточно крупном городе уже не первый год, она ни разу не видела, чтобы дорога была совершенно свободна, тем более в конце рабочего дня.